Марина Александрова. Дар грани. Пролог. Она с трудом опустилась на колени, кряхтя и держась за спину. С каждым днем становилось все труднее. Подумать только. Еще год назад она без труда могла пройти от дома старосты до своего. Сейчас же ей казалось, что этот путь бесконечен. Тяжелая дышка немилосердно разрывала грудь. Сердце старой травницы начинало сдавать. Нет-нет, да и замрет в груди, чтобы через секунду понестись невероятным галопом, наверстывая упущенное. От таких скачков кружилась голова. Все тяжелее было собирать травы и заботиться о людях, что жили в пограничье. Не говоря уже о том, чтобы самой справляться с хозяйством. Сколько же ей еще отведет времени на этом свете всемилостивая? Для чего удерживает она ее душу в старом больном теле? Ведь вылечить свои хвори Рейна уже не сможет, что бы она ни делала. Да и не болезнь стоит по ночам у изголовья ее постели, то старость пришла нежданно, а теперь осталось лишь дожидаться, когда появится ее лучшая подруга — смерть. Но не пугала все это травницу. Она молилась в это утро лишь о двух вещах. «Великая богиня!» Дрожащим голосом говорила Рейна. «Прошу тебя, не забирай меня к себе до окончания зимы. Не выживет пограничье без меня, когда придет время лихорадки. Прошу милости твоей. Не для себя, для людей прошу. Приди за душою моей в одну ночь. Не позволь мне лежать беспомощной». О легкой смерти прошу. С первой капелью прими меня в свои чертоги. Дрожащей рукой нарисовала травница святой знак в воздухе и низко склонилась так, что коснулась лбом холодного деревянного пола. Тяжелый выдох со свистом вылетел из ее груди. Неужто когда-то, порой кажется, что еще вчера, она и дня не могла усидеть дома, Все старалась переделать как можно больше дел, чтобы вечером надеть свое самое красивое платье, вплести в длинные темные косы цветы и пойти на летнее гулянье. Там ждал бы ее Янок, с которым они бы бродили всю ночь до утра, а домой она вернулась бы счастливая, с распущенными спутанными волосами и в помятом платье. Скривившись от резкой боли в спине, Рейна тяжело оперлась рукой о лавку, что стояла сбоку от нее и очень медленно поднялась. После чего положила ладони на спину и кое-как выпрямилась. «Ух!» — облегченно выдохнула женщина. «Все хуже и хуже с каждым днем. Неровен час и впрямь помру, не дождавшись весны!» Сипла прошептала она. «Надо бы хоть с перебрать, да начертать, что и по какой хворе принимать!» Привычка говорить с самой собой появилась у травницы не сразу, но годы, что она провела в одиночестве, сказывались все сильнее. Особенно остро она ощутила, что совсем одна, когда стала реже покидать родной дом. А в тиши стен ей чего то начинало казаться, что она превращается из человека в часть интерьера, в нечто неодушевленное, ненужное и всеми забытое. Из размышлений травницу вывел дробный стук в дверь. Рейна невольно вздрогнула, сама не понимая, что ее так напугало. И медленно, прихрамывая на правую ногу, отправилась открывать. Ее дрожащие пальцы от чего-то совершенно отказывались слушаться в это утро, но кое-как совладав с необъяснимым страхом, она все же сумела отодвинуть засов и распахнуть дверь. Та жалобно скрипнула когда порыв холодного ветра подхватил ее, вырывая из не слишком-то сильной хватки хозяйки и обрушил на стену. Рейна уже было потянулась, чтобы схватить ручку двери, как ее опередили. Знахарка не сразу поняла, что происходит. Она подслеповато сощурилась, чтобы убедиться, что ей не кажется, как тонкое женское запястье легко прикрывает дверь. Травница медленно Не смело подняла взгляд и едва не закричала в ужасе, но вовремя заслонила дрожащей ладонью рот. Неужто сама смерть пришла ко мне? Пронеслось в голове пожилой женщины. Незнакомка, что в это утро появилась на пороге ее дома, и впрямь походила на смерть. Во всяком случае, именно такой ее и представляла себе Рейна. Высокая стройная фигура была затянута в черное длинное платье, что особенно нереально смотрелось в ареоле падающих с небес снежинок. Белоснежные локоны развивались на стылом ветру. Кожа ее была словно снег, а яркие алые губы казались измазанными в крови. Темные круги залегли под глазами, которые будто две яркие звездочки сверкали в предрассветном мгле. — Не бойся, — сказала она. «Это я, Мара!» Не сразу женщина смогла понять, что ей сказала незнакомка. Настолько поразила ее сама нереальность происходящего. Какой нормальный человек станет разгуливать в лютый мороз, что властвовал на Севере и Реме практически круглый год в одном платье? Тем более в таком. Да и внешность девушки была столь необычной, что даже у пожилой травницы перехватывала в груди. Стоило лишь взглянуть на нее, она была необычной, красивой и в то же время пугающей. На нее хотелось смотреть, восхищаться ею. Но от чего же тогда Рыну так тянет спрятаться в самый дальний уголок дома, где странная гостья не смогла бы ее найти? Хотя где бы травница не спряталась, от этой девы ей не скрыться. Она знала это. Чувствовала на каком-то подсознательном уровне. Когда же Рейна осознала, каким именем представилась девушка, то едва смогла поверить в правдивость ее слов. Неужели эта невероятная незнакомка, та самая девочка, которую ей в свое время приходилось вытаскивать с того света каждую зиму? Разве так бывает? Д Дочь кузнеца? Кое-как проговорила травница. «Да», – коротко ответила она. И тут Рейна поняла, что на улице не то что холодно, лютый мороз, а девушка в одном легком платье. «Заходи скорее», – засуетилась старушка, пропуская нежданную гостю внутрь. Девушка буквально впорхнула в дом. Она шла, гордо неся себя, и не скажешь, что провела столько времени на морозе. Ее не трясло. Казалось, что она вообще не чувствует холода. Но ее кожа была белее снега, а кончики волос покрыла изморозь. «Я сделаю тебе отвар», — сказала женщина, направляясь к печи, на которой уже закипал чайник. «А ты не стой, девонька! Проходи и садись к печке ближе!» Хоть Рейну и снедало любопытство, что же привело девушку в их края, да еще в таком виде... Что-то подсказывало ей, что с вопросами спешить не стоит. Не время. Мара сидела на простой деревянной скамье несколько часов. Ее тонкие пальцы бережно сжимали давно уже остывший отвар, а взгляд упирался куда-то на дно кружки, что была в ее руках. Она молчала, а травница не пыталась начать разговор. Вместо этого старуха положила на колени пряжу грязно-серого цвета и начала сматывать нитки в клубок. В какой-то момент девушка вздрогнула и резко выдохнула, словно вынырнула из омута собственных мыслей. «Ты, должно быть, хочешь знать, почему я оказалась сегодня утром на твоем пороге?» Холодно спросила она, не поднимая глаза. «Почему оказалась, потому и оказалась. Коли есть такая нужда, то поделись». Сказала старушка, подкручивая грубую нить. «Нужда?» Задумчиво произнесла девушка. «Пожалуй, есть». Сделала она маленький глоток уже остывшего отвара. «С похорон я к тебе пришла. Знаешь, чих? Мара одарила Рейну равнодушным взглядом, от которого по спине травницы побежали мурашки. «Кима!» — хмыкнула она и криво улыбнулась. После этих слов Рейни стала окончательно не по себе. А уж когда девушка начала свой рассказ, старуха и вовсе не знала, куда себя деть. Мара все говорила и говорила. Пусть Рейна с трудом понимала и половину того, о чем рассказывала гостья, но и того, что удалось понять, травнице хватило бы на всю оставшуюся короткую жизнь. «Они!» а точнее Мара, проговорили до самых сумерек. Рейна слушала и не могла найти в себе силы пошевелиться. Ей было и интересно, и грустно, и жутко от понимания того, кто перед ней сидит. И было очень жаль погибшего сына кузнеца. А еще? Она не понимала, что же делать с полученными знаниями. «Что же теперь, девонька?» – с замиранием сердца спросила старуха. – Теперь… – глубоко вздохнула Мара. – Ухожу я теперь, далеко ухожу. – Но мне нужна помощь, Рейна, поможешь? – Помогу. У старухи не возникло ни единой мысли отказать, хотя и соглашаться ей хотелось не больше. В густых предрассветных сумерках стройная девушка которая за эту ночь превратилась в жгучую шатенку, вышла из дома пожилой травницы. А с первыми лучами солнца этот мир покинула и сама травница. Она просто решила прилечь после ухода странной гости. Проснуться ей было уже не суждено. На север Реми пришла весна, слишком ранняя для этих мест.